лет через пять тут будет. Парень был смешной, хрупкий, совсем молоденький, со светлыми глазами и почти бумажной белизной волосенками. Он старался держаться сторожевым, но его типовая зеленая спецовка еще не обносилась. На спине свежо свежобелева единственная надпись «Новотаригинск». Антонич посмотрел на парня, понял его и спросил без дальних подходов. Ну, что-то у вас вечерами творится. А, -а, -а, а махнул рукой парень и улыбнулся. «Кто во что горастет?» «А ты во что?» «Я?» «Ну, сегодня, например, костер». Костер Антонычу был ни к чему, но на всякий случай поинтересовался. «Далеко?» «Вон на берегу», — показал парень. «Видно будет». Так как вправо не идите, там асфальт плавит. А если по берегу идти, обязательно наткнётесь. И далеко этот берег тянется? Берег-то? — переспросил парень. Он опять выждал паузу и ответил с неимовой небрежностью. — Да не так, чтобы очень. Примерно до северного ядовитого океана. — Молодец. Усмехнувшись, подумал Антонович. Хорошую фразу запомнил. Он узнал, где столовая, и сразу двинул туда, потому что время шло к закрытию. Успеть-то он успел, но на раздаче было пусто. Даже хлеб убрали. Ну, хоть что-нибудь-то есть, убежденно сказал Антонович. Раздачивца развела руками. «Да уже. Вот котлета осталось Ну ведь холодная и без гарнира». «Компот», — сказал антон и взял с подноса последний стакан. «Норма, как в Букингенском дворце». Он поел быстро и с удовольствием, хотя котлету пришлось облагородить столовой ложкой горчицы. Губы он утер салфеткой, добыв ее из стаканчика на соседнем столе, после чего вздохом сказал раздачице. Он говорит, ужин отдай врагу. Врагов у меня хватало, а ужин свой никто ни разу не отдал. Раздачица была молодая, некрасивая и замкнутая. Вникать в ее суть Антонович не стал, лишь спросил, уже подняв свой рюкзачок. Ну, я где здесь... «Сколько ключ?» «Как где?» «Вот это есть ключ!» Ответила она с некоторым недоумением «Да знаю!» — отмахнулся Антоныч «Сам ключ где?» «Ну, родничок, от которого название пошло» «Не знаю!» — сказала она, пожал плечами «У реки, наверное» Антоныч вышел на улицу Угадал направление, обошел по цементной отмостке ближний дом и увидел пустое пространство, неизрытое, где заросшие кустами, метрах в двухстах оборванная рекой и вновь возникшее в отдалении. Он перебросил рюкзачок через плечо и пошел к берегу. Там на обрывом пологой и горкой лежали бревна. Он подошел и сел на толстый, плохо ошкуренный ствол. Он вдруг почувствовал пустоту и усталость. Ехал, старался, все же цель была. Теперь достиг, вот он, Колькин ключ. Все. Антонович посмотрел на довольно широкую реку в тумерках сугую, темную, на тяжелую черноту тайги вдали, привычным медленным взглядом прошел с постройки, чтобы разом охватить ее и понять, и вдруг резко обернулся к реке. «Стройка как стройка», — сказал он себе. «Вот река, вот лес, природа, туда и смотри». Он ценил в себе жесткую хватку взгляда, а точность оценки.